Глава 7. Вокруг желто-оранжевого, словно ока дракона или огненный опал Солнца, не спеша кружились по вытянутым орбитам семь планет. Год на третьей зеленой планете длился шестьдесят земных лет. Счастлив тот, кто встретит свою вторую весну. Так перевел одну из пословиц того мира Ори.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 так и не совершил посадку на Верель. Война опередила их. Единственной нитью, связывавшей колонистов с Землей, с главной планетой Лиги, Довинантом и со всеми остальными мирами Лиги, был Ансибль, средство мгновенной связи, установленный на борту их корабля. По словам Ори,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 все забыли о маленьком жёлто-оранжевом опале, затерянном среди мириадов звёзд. Колония процветала, разрастаясь всё глубже вглубь материка, на живописном побережье которого был основан первый город, названный Альтеррой. Затем, через несколько лет, тут Ори запнулся и поправил себя, то есть через 600 лет по земному летоисчислению. Кажется, это был десятый год в основании колонии. Я ведь только начал изучать историю пречера Морен. Но мой отец и вы любили рассказывать мне о подобных вещах перед путешествием. Колония стала переживать тяжелые времена. Резко уменьшилось число рождений и еще меньше детей выживало.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 Пречера Морен, главы колонии землян в течение всей зимы десятого года. Мы еще в школе узнали об Агате. Ваше имя, Пречера Морен, Агат из Шарена. У меня нет столь известных предков, но моя прабабушка родом из семьи Эсми, из Кьоу. Это все альтеранские имена».